Периферийная система директората Ошер Уважаемый профессор, объект 231314 не выдержал инъекций. Криво усмехнувшись, помощник профессора Любинвана резко отклонился, пытаясь скрыть свое ехидство ввиду того, что очередной опыт его начальника банально провалился. Может быть, возьмем кого-нибудь другого? Этот объект оказался не слишком жизнеспособным. «Что ты за чушь несешь?» Раздраженно поднялся старый оширец, в котором можно было увидеть своеобразную смесь типичного представителя директората и представителя клана администраторов, которые отличались от обычных жителей этого государства, как европеец отличается от китайца. «Перестань нести такие глупости. Надо сначала разобраться с тем, что произошло. Была же какая-то всему этому причина». Подопытный находился в вашей лаборатории, профессор. Равнодушно пожал плечами Сун-И, уже несколько лет являвшийся бессменным помощником профессора. Все как обычно. Я знал, что вы захотите попытаться его вскрыть и выяснить причины гибели. Хотя что тут может быть странного, я не понимаю. Ваши инъекции кого угодно могут в могилу загнать. Ты доумничаешься, что следующим на испытаниях будешь сам. Раздраженно фыркнул старый профессор, сам прекрасно понимая, что если он не выполнит заказ главы клана администраторов ФАР, которому сам принадлежит, то последний опыт проводить будут уже над ним, и никак не он. Но ему бы этого не хотелось. «Давай мой халат. Дальше посмотрим. Если же тут случилось опять то, что и в прошлый раз, я вас всех пущу на опыты». Возмущение старого профессора было вполне понятным. Ведь буквально полгода все его эксперименты банально проваливались, хотя все было рассчитано до мелочей. И, судя по всему, в данном случае виновником происходящего были отнюдь не те самые препараты, которые старый профессор испытывал на подопытных. Нет. У него все больше и больше складывалось впечатление, что его банально пытаются подставить. Реактивы, которые он использовал ранее, оказались банально испорчены. Один из его подопытных вообще задушен. Но тот, кто это делал, видимо, не осознавал того, что старый профессор не настолько наивен и может обнаружить подобные проблемы. Особенно, когда у умершего образца передавлена трахея. Старый профессор Любинван понимал, что в данном случае вполне может быть и такое, что кто-то намеренно вредит его интересам. Только вот кто решился на подобное? Доступ в лабораторию, где находились образцы, имело ограниченное количество разумных, и практически все из них неоднократно были проверены. Но не будет же он своему покровителю рассказывать о том, что за его спиной кто-то банально устраивает подобные шалости, так как старый администратор Ван Фар даже спрашивать не будет у него ничего подобного, а банально накажет. А наказание у этого разумного было весьма однообразное. Таких несчастных в лучшем случае могли банально выбросить в космическое пространство без кафа. А в худшем? Вот о худшем думать ему как-то не особо хотелось. Так как в худшем случае старый профессор сам мог попасть на лабораторный стол. И это для него может закончиться очень плохо. Поэтому его сейчас и душил собственный гнев. Тем более, что все время рядом крутился этот проклятый проныра и которого к нему подставил сам старый глава клана администраторов. И даже отослать его не получится. Тихо пробормотал старый профессор, уже заходя в лабораторию, где на операционном столе уже лежала худенькое тельце молодой ошерки, которую собственные родители продали на опыты, лишь бы получить возможность приобрести хорошую нейросеть своему младшему отпрыску. И что же в этот раз случилось? Первичный осмотр тела сначала ему ничего не дал. Но профессору не понравилось то, что на кистях рук у объекта были заметны полосы. Но это было и не мудрено, ведь всех подопытных во время проведения эксперимента фиксируют кожаными ремнями на их кроватях. Но вот же сложность ситуации. Судя по всему, эти полосы от ремней были свежими. Получается так, что объект бился в своих своеобразных оковах, пытаясь освободить руки. Почему? Инъекции объекту делал сам профессор, и в данном случае объект должен был биться именно тогда, когда инъекция делалась, не позже. У объекта были судороги, но откуда они могли взяться? По расчетам старого ученого ничего такого быть не должно было. Еще раз внимательно осмотрев руки объекта, старый оширец уже собрался сделать первый надрез на теле, когда заметил еще кое-что. Нос. Нос у подопытной девушки был сильно раздавлен. «Ах вы, твари!» — возмущенно проворчал старик, отбрасывая в сторону уже ненужный ему скальпель, так как тут и дураку все было понятно. Понятно было то, откуда взялись эти следы на руках. Объект действительно был зафиксирован и на данный момент должен был находиться в статическом положении. Вот только кому-то подобное было невыгодно. И ее банально задушили. Действительно, взяли и задушили. Положили на лицо подушку и придавили собственным весом, поэтому и появились новые следы на руках. Объект пытался вырваться, чтобы убрать подушку с лица. Но кожаные ремни не позволили этого сделать и удержали руки объекта, а это говорит о том, что опять кто-то решил сыграть в свою игру. Только в этот раз эти разумные не учли главного фактора. Вернувшись в свой кабинет, профессор Любинван привычно включил планшет, который носил все время с собой, и принялся просматривать видеофайлы, которые поступали туда практически каждый час, с тех самых пор, Когда был умершлен последний из его подопытных, старый профессор решил попробовать все-таки найти себе ответы на вопросы. И поэтому постарался тайком от всех установить в лаборатории, где находились клетки с подопытными, несколько видеокамер. Это они регулярно пересылали ему пакеты с данными. Вот только проверять их регулярно ему было некогда. Да и бегать в лабораторию каждый раз, когда кто-то заходит в помещение с подопытными, чтобы случайно не упустить убийцу и вредителя, старый профессор не мог. У него и других дел хватало. Однако сейчас ему надо было найти убийцу. Ну, как я и думал. Разъяренно ударив кулаком по столу, старый профессор положил на стол планшет, на котором как раз прокручивалась видеозапись, где было видно, что в помещении лаборатории зашел никто иной, как его помощник Сун-И, который достаточно быстро подошел к подопытной и задушил ее подушкой, после чего переложил тело несчастной девушки на лабораторный стол и отправился к профессору, чтобы доложить об очередной неудаче. Вызвав к себе начальника службы охраны, которого старик также ранее подозревал в предательстве, Он приказал схватить преступника, который нарушил все планы не только старого профессора, но и всего клана администраторов фар. Каково же было его удивление, когда доставленный в ту самую клетку Сун и принялся дико верещать о том, что он вообще-то служит самому администратору Ванру-Фар, который является главой клана, и они банально не имеют никакого права поднимать на него руку. Более того, это приказ самого главы клана фар дискредитировать старого профессора и вынудить его признать свою неполноценность. Сначала Любин Ван сильно удивился и даже едва не приказал его отпустить. Но потом, почувствовав опасность, старый профессор подумал о том, что главе клана нет никакой нужды так глупо поступать. Всего лишь по той причине, что в этой ситуации он фактически нарушает свои собственные интересы, а это ему ни к чему. Поэтому профессор все-таки решил допросить этого разумного с пристрастием, банально достав те самые препараты, которые перед этим кололи другому разумному. Как только этот оширец увидел то, что собирается делать старый профессор, то буквально забился в истерике пытаясь вымолить для себя спасение. Оказалось, что это были происки конкурентов клана. Именно другой клан администраторов пообещал этому идиоту большие деньги и даже заплатил ему миллион кредитов за то, что тот сделает подобную глупость. Более того, ему даже пообещали, что введут его в семью, в состав клана администраторов, если Сун И сумеет помочь им победить своих старых врагов. — Ты совсем идиот? — разъяренно прошептал старый профессор, вводя иглу от капельницы в руку уже зафиксированного неподвижно-ошерца. — Даже я, полукровка, не могу считать себя членом клана администраторов. Они всегда следят за чистотой своей крови и тем более никогда не берут в клан каких-то придурков со стороны. — Ты обычный предатель которого они решили использовать. Так что глупо даже думать о том, что ты мог бы стать кем-то, кроме обычного, никому не нужного мяса. Так что раз ты мешал моим исследованиям, то именно ты и станешь образцом, который я буду демонстрировать хозяину». Когда препараты уже были введены в кровь подопытного, устало стерев со лба выступивший пот, профессор решительно направился к гиперпередатчику через который намеревался связаться со своим начальником, с тем самым разумным, который прислал к нему эту подлую крысу. Ведь если бы не это идиотское распоряжение, то ничего подобного не произошло. Исходя из этого, профессор понимал, что сейчас есть шанс не только получить отсрочку по выполнению работ, но и каким-то претензиям со стороны хозяина а также ему придется принять некоторые условия профессора, который был вынужден сам искать подобного предателя. Тут уж ничего не поделаешь. Враги бывают везде. И то, что этот враг затаился фактически под носом у самого администратора Ванра Фара, являвшегося главой целого клана, в данном случае является проблемой всего клана. И тут ничего не поделаешь. Подобные предатели есть везде. И снимать это со счетов не стоит. Зато теперь даже глава клана будет знать о том, что среди приближенных к нему слуг есть подобные индивидуумы, готовые за глупые обещания и деньги продать кого угодно. Теперь пусть сам ищет вокруг себя врагов. Зная паранойю этого старика, можно было сразу предугадать, что в ближайшее время практически все его приближенные окажутся среди наказанных. Но это и не мудрено. В данном случае Любин Ван будет спокоен именно по той причине, что его трогать не будут. Переслав все необходимые протоколы своему руководителю, в которых было указано все, а также и то, что профессор дополнительно списал на этого предателя, включая сюда хищение 20 миллионов кредитов, а также пару ценных артефактов древних. После чего старый ученый вернулся обратно в лабораторию. Ему предстоял интересный опыт. Этот глупый Сун-И еще не знал того, на какие фокусы способны ученые, которым кто-нибудь переходит дорогу. Тем более те, которые попадают к ним в руки. Конечно, сам старый профессор сейчас сильно переживал. Он хотел провести беспрецедентный эксперимент, про который недавно услышал. Среди ученой Диаспоры Содружества Сейчас старательно распространялись слухи о том, что кто-то провел опыт и установил симбиот древних какому-то разумному, буквально с первой попытки. Хотя подобное считалось просто невозможным. Однако среди ученых упрямо ходили такие слухи. И вроде бы это самое устройство развилось в довольно мощный комплекс, который мог дать невероятные возможности. Ему было интересно узнать, правда это или нет поэтому он и настаивал на предоставлении средств для покупки подобного симбиота. Конечно, Любин Ван прекрасно понимал, что это будет очень дорого. Вот если бы ему удалось добраться до того подопытного, который сейчас где-то бегал с подобным устройством в голове. Только это не так-то легко, как кажется. Хотя профессор платил большие деньги осведомителям. И эти разумные вроде бы обещали ему узнать данные этого разумного. Профессор вообще не понимал того, по какой причине этот беглец до сих пор где-то бегает. Его уже давно должны были препарировать в лаборатории. Ведь ученые всего Содружества бьются над этой проблемой сотни лет. А тут ответ в руках. А ты его получить не можешь. Как же так? Старый профессор этого не понимал и надеялся все-таки со временем добиться нужного результата. Он получит то, что ему нужно, так или иначе. Это уже не суть важно.